Глава 27. Так это сделал Остин? Да? Ну что же, пусть и для нас теперь свершит он тоже. Поп. Пролог к Кентерберийским рассказам Чосера. Продолжая наше повествование, нам лучше всего последовать за Саймоном Гловером. В нашей цели не входит устанавливать географические границы владений двух соперничающих кланов, тем более, что их не указывают сколько-нибудь точно и те историки, которые передали нам летопись этой достопамятной распри. Довольно будет сказать, что клан Хаттон занимал обширную территорию, охватывавшую Кейтнес и Сазерленд, и что во главе его стоял могущественный граф Сазерленд, носивший в то время имя Морор-Хатт. Этим общим наименованием обозначались вступившие в конфедерацию Киты, Синклеры, Ганы и другие могущественные роды и кланы. Однако не все они были втянуты в настоящую ссору, которая со стороны клана хатан ограничилась областями Пердшир и Инверносшир, составляющими значительную часть северо-восточной окраины горной страны. Широко известно, что по сей день два больших племени, безусловно принадлежащие к клану хатон Макферсоны и Макинтыши, спорят о том, которая из них в лице своего вождя возглавляла эту боденохскую ветвь Великой Конфедерации. Оба вождя с давних времен присвоили себе звание главы клана хатон «Нон нострум эст». «Не нам решать». Но во всяком случае, Баденох, несомненно, входил в конфедерацию, поскольку он был вовлечен в спор, о котором идет наш рассказ. О втором союзе племен, о клане Кухил, соперничавшем с хатанами, наши сведения еще менее отчетливы, по причинам, которые выявятся в ходе повествования. Некоторые авторы отождествляют Кухилов с многочисленным и сильным племенем Маккей, если это делается на достаточном основании, что сомнительно, то Маккейи должны были после царствования Роберта Третьего переселиться в новые, весьма отдаленные места, тогда как в наше время мы находим их как клан на крайнем севере Шотландии в графствах Росс и Сазерленд. Итак, мы не можем, как нам хотелось бы, географически точно определить место действия нашего рассказа. Достаточно сказать, что Гловер, направившись на северо-запад, ехал целый день к стране Бредлбейнов, откуда рассчитывал пробраться к укрепленному замку, где глава Кухилов, отец его бывшего ученика Канахара Гилкрист Маккиян, обычно стоял двором, соблюдая во всем варварский пышный этикет как ему и подобало по его высокому сану. Не будем останавливаться на трудностях и ужасах путешествия. Дорога пролегала среди горы пустынных мест, то взбегая по кручам, то заводя в непролазные болота, пересекаемая бурными широкими потоками и даже реками. Но всем этим опасностям, Саймон Гловер не раз подвергался и раньше ради честного барыша. Не могли бы они, понятно, остановить его и сейчас, когда дело шло о его свободе, а может быть и жизни. Кого-нибудь другого опасность, грозившая со стороны воинственных и нецивилизованных обитателей Дикого Края, устрашила бы, верно, не меньше, чем трудности путешествия. Но Саймон был хорошо знаком с языком и нравами горцев, а потому чувствовал себя спокойно и в этом отношении. Кто воззвал к гостеприимству самого дикого Гела, тот никогда не прогадает. И удалец, который при других обстоятельствах без зазрения совести убил бы человека ради серебряной пуговицы с его плаща, Останется сам без обеда, чтобы угостить путника, попросившего приюта под кровом его хижины.